посланники, пророки, учителя, мессии. Вы приходили в сроки разов на клич России. Паломники планеты на помощь к ней спешили. Колоколами света народ ее лечили. Сияющие сирицы под слоем снов и пыли на выжженных страницах сейчас о вас запели. Врывала ночи звезд уловив сияние, Тихо идет по дороге с легкой улыбкой странник. Ночь изумрудные звезды, звёзды. Спят города и деревни, Только вот этот странник и никого в это время. Страник спускается с облака. Дети встречаются первыми. Мысли отчаянно добрые, сны восхитительно смелые. Страник намерение и силою собственной радости меряет. В безмятежные, милые. Ночи молитвенно белые. Страник смеется над чувствами, страник хохочет над страхами. Сердцебиение слушает. Песни поёт вместе с птахами. Странник в веснушках и родинках у родников наостичается. Странник с сияющим обликом в душу глядит, улыбается. Перекрылся такой лес, спрятавшихся под снегом. Вышел небесный странник с синим цветком в руках. Встал, постоял немного, взглядом окинул небо, зная, что ангел света вышлет ему с неба знак. С ветром обнялся нежно и не спеша к рассвету он полетел с изитом, но повстречался сквозняк. Утром все окна издавни серо зеленого цвета не попадают руки в прорезь перчаток никак. Звёзды в карманах куртки греют озявшие пальцы. Месяц словно приглашает в свой удивительный мир. Лужи, застрявшие в петлях, выглядят как страдальцы. Страник решил, что лучше вывезти всех из квартир. Пристально наблюдал он, как два бомжа-барванца Чуть подно тоже стасири в дырах оранжевый сыр. Долго мучительно думал, но как бы он ни старался, не получалось выйти мысленно прямо в эфир. Синий цветок изранен, так тяжело без света. Здесь без весны и лета гимн не поет соловьи. Путник стоял и думал, перебирая сюжеты. Но почему все чужие? Как отыскать своих? Среди заснеженных улиц странник с глазами лета высывал единственный лучик в чистое сияющее земли. Ходит по веснам, по осени, лету. странники жизни, сбивая в кровь ноги. Мерит время, листая сюжеты дней, постречавшихся им по дороге. Если их спросят, куда и откуда странствуют странники, божие люди скажут, что сами не знают. Но утро, утро прекрасней они не видали. Вон посмотрите на чашу краля в небе. Лучи из него льёт нам солнце. Мы раскопать можем корень морали, и показать, как вулкан сердца бьётся. Видите, небо как все родниками нынче сыпано, Быть теплым ливнем. Вот и картина в нетронутой раме, где свет от отпока несут перекрим. в шум долине темнеющий свет оставил отшельник, запрятав в синь мысли. Когда научился рассеивать свет в пещере, где дальше от всех поселился. Он шел к своей цели ни кот и ни два. Он каждой травинке на скалах тевился, мечтая о том, чтобы в округе молва о нем позабыла. Он ждал и молился. Сегодня он вышел навстречу весне. с глазами прозрачными, как у ребенка. Вдохнул свежий воздух, прижался к сосне и вдруг рассмеялся, светло и негромко. Твои шаги звучат по звёздам. Всё выше, дальше вверх ступени, идут туда, где мир был создан в незапечатанной мгле. Твой голос набирает силу, твои вибрации волною проносятся по чёрным дырам, став тишиною. Такой невиданно прекрасный, меня укутавший уютом, где звёздный странник ежечасно благословение шлёт всем утром. По затерянному времени тропами жизни, в поношенных тканях посланники света, идут, улыбаясь, и прячется ветер от их благодати под сенью закатов. По улицам жизни идут перекримы, в руках у них посох и тайное слово. А рядом летят молчаливые совы, и боги не слышно наступаются ними. Узорами звуков в мирах восходящих рождаются звезды из хаоса есть. В серебряных платьях, с мёными глазами, и все, кто готовы, читают их мысли. Сошлись правители возле, бахвались, бряцали оружием. метались тени на земле, готовился кровавый ужин. Рванулись хищники к толпе издалека пугай воем. И висели на столбе, соорудили перед боем. И вызвав хаос дали цель. Назвали мальчика мужчиной. и взяли женщин под прицел с детьми. И взвизгнули турбины. Глаза пустые, пустота повисла вся о у героя. И кровь закапала с креста тебе на руки. Храбрый воин. Опять убийство и резня. А где же ты, любовь святая? И где правители, и друзья? Они воззре войну играют. Серебра рвали ниточки с хрупкою жизнью. Уходила душа полючу золотом, за собой оставляя последние отблески мыслей и водила по прозрачной рукой по лицам знакомым. Кто-то плакал на взрыв, кто-то горькую музыку слушал, кто-то тихо молился на свет у родного порога и смотрел на прозрачные крылышки кружев белых ангелов смерти, посланцев от Бога. Витала душа, прикасаясь к растерянным лицам, и сжимаясь от слез, с неизбежным смириться просила. И прощаясь, просила о ней вспоминать и молиться, и что всех до единого очень любила. Уходила душа, получив золотому покидая края, обращенные мыслями в стужу. Уходила душа в храм небесный из дома земного, улыбаясь светло, не окрепшим божественным дождём Мираж в пустыне Гоби, странный сон, где даже первый штрих не нанесён. Там сердце пьет волнение с высоты, Созвездий свет, неясные черты. Боюсь переступить минут летящий ряд. Перебираю в памяти и мыслях все подряд. Колеблющие нити окон световых воспроизводят образы и лица дорогих и самых близких, кого нет в живых, печальным ветром унесённых миг. Стою окутанной бархатистой мглой, И слёзы льются по лицу струей, И хочется к груди всех силою прижать, И что всегда любила, и люблю сказать. Уходишь сквозь тучи, сквозь громы и грозы. Дорога пропитана пылью межзвёздной. Уходишь туда, где огни пламенеют, и новые мысли твое сердце греют. Протянут там руки к тебе дорогие, и светлые лица с улыбкой Матонны. Заплачешь от счастья и слезы впервые губами почувствуешь вкусах солёный. Уходим, оставляя свет. своих изысканных узоров на полотне вселенских рек, эхо смеха в коридорах симфонии жизни. Дождь в окно берем с собою, чтобы души могли и там сидеть и слушать С утра дыхания его. Что вспоминая эту жизнь земную, созданное слово. Душа хотя бы раз иршин спустится по жилам снова без соживения в сон зарождение слепым от рождения. Он знал голоса птиц. руке он держал посох, с громом дрожил и Во сне он ходил по звездам, ему помогал ветер. Он шел босиком по планете, мечтая найти свои крылья. Он думал, что встретит чудо и спросит хоть каплю фортуны. И он повстречался с ним утром. И в этот же день умер. Где день уйдет на отдых, только тень на землю ляжет. Ночь состаю присяжных, тямо людей зовет на подвиг. Издираешь швы на ранах, по сценарию в валюте, подсыпает деньги в страны. И за деньги бьются люди. Бьются люди, верю власти, превращая мысль в цунами, о любви забыв и счастье. Ночь их хочет над гробцами. Ночь охочет переная к свету рвущихся в перёнке и засвечивает пленки, где за смех их убивают. Лишь бы здесь они царили в этом времени кровавом продавцы отравы. Бог, когда нас подменили? Кто мы, называющие себя жителями планеты Земля? Мишно и нелепо из норы ползаем. Котята слепые под северным ветром. Покрыта снегами поверхность земная, и точка возврата оставлена где-то. Земля тяжела, горы лезут на горы. А нам на восток и на юг между ними идти 40 дней, слыши голос пустыни. И строить в двух версиях каменный город. Расчерчены клетки, раскроены ткани. Крышится под пальцами выцветший воздух. Мы трогаем снег, обжигающий кожу, и ветер свитый заметается за нами. Мы дальше уходим. За стенках сансары нас ждут обречённая спать беспропутно. Над бездной встает солнце нового утра и дышит теплом на людей и пожаром. Все громче и ярче бурление жизни, летящих сквозняками по городу песни и уремена, шторы ложится и вится. И множество странных струящихся сиренец. Лестниц. А лестница вниз поднимается. Небо покрыто кустыми набросками сини. Под небом проносятся шквальный ливень, и где-то за снами полосочка света за стенках сансары по кругу ловушки. А мы лабиринтами ищем друг друга. Натянуты нервы под временем туго, и фильтры поставлены. Что же так душно? где ничего не повторяется в невыразимом беге времени грехи отмаливая утекаются придуманными большими деньками где в безысходной обреченности заваленной хлопками выстрелов забыто слово цвета совести и бездыздной слаится неистово там позабыто слово вольности путь до вершины сыпан рисиями там глушат свет фальшивой порослью и не убрать их и не вымести А нам родиться родится снова чистыми, в другом, межзвёздном измерении, любовью на ладони времени, боками, эльфами и феи. Ни этим летом шумели рощи, и за закатом вставали звезды, Вбивались злостью под ребра гвозди, кричали дети, гудела площадь. Не этим летом сгибали руки, вниз опуская большие пальцы, и опускали глаза скетальцы от слёз ручьями, за боли муки. Менялись позы владельцев жизни, менялись лица владельцев смерти. Менялись ставки от жертвы к жертве. агенты судеб с по спавадкой и выдавали за преступление познавших тайну свободы мыслей. Где-то там в исповедальне В тишине свечений нетленных, света огненной тени, книгу жизни создавали. Где-то там в краях незримых по мирам гуляли боги, с ними ангелы эпохи, херувимы, серафимы. Где-то там в лучистых мыслях, в небесах реки Вселенной, распрямляло крыльё время и неслось в потоках чистых. Где-то там в глубинах бездны, в теремах священных истин, Нарождались воды жизни в откровениях беспрежных. И на самом солнцепёке, возникал в огне притечи, плотный мир и из лукиречи, разрезских земные сроки. На ступенях измерений вновь картины оседали. Их пытались мыть дождями, взгляды разных точек зрения, семенами озарений, смехом и стихами, но не выдержали, смолкли. И в свой мир любви сбежали, чтоб без слов восповедания в тишине свечей нетленных, света огня тени, свет огня лишь отражали. Мелкие монеты на весах разменных. Бродит по планете призрачное время. Бродят, хороводят, подоражит взглядом, душа на исходе, через ступи ада. Резкие движения, редкие улыбки. Ах, какое время! В скорлупе улитки проживают дети верящие реше впокой. Время после смерти, где к тебе дорога? Я подхватываю песню о России. Небесам с молитвой несу. Господи, помилуй и дай силы. Наглядеться вдольно на красу в синих лентах охот неторопливых. В сизой зайденьки утренних полей. Господи, спаси нас и помилуй. Помоги народа, поднять с колен. Россия вмок, Разродиться и скоро предстоит другими детьми с улыбками на лицах и безграничным взглядом синим. России больно. К изголовью склонился ангел-покровитель, благословляет плод и поет ее из рук своей любовью. Родина, над головою зари покрывала цвета некошенных трав, Статью пленяет осиновых дали, тяжестью рек, серенадой туправ. Тонут подошвы в молочных туманах, громов раскаты, грозы письмена. В чашу она подливается с нами, в жарких ладонях хлебов сидена. Тени от крыльев скатерть, стол хлебосольный. Азура воды, лес и речавы в березовых платьях прячется в травах целебных крипы. Радогой рос разрывается счастье. За перевалом спят братья дожди. Утренней песни, дыхание причастья, свет несказанный течет из груди. Родина сказок, былина поэтов, родины чуда Вселенской мечты, в сердце народном. и бессмертна, с гордой осанкой, с лицом красоты. Люблю тебя, душа чистная, люблю тебя, мой край родной. Свободный, песенный, живой народ, способный к героизму. Люблю твои лука и пашни, дождливой ранней весной. Люблю вечерний образ твой с полями сонными в ромашках. Люблю затишье и ростолье. Люблю могучий, молодой, многоколосый и святой язык, как слово огневое. Люблю торжественность России, в киперборейских покрывалах. Ду что на подвиге позвала своих детей, свою мессию. Сны скапер к туману, ларчик из полевской вязи уложу. И белым цветом яблонь дымчатых укрою, и наградную вазою звон осени благодати облету. Цветной росою из вишнёвого настоя, сад покрытый хрупкой влагой, Птичьим пением разукрашу. Лепестками позолоты застерю хоромов кровль. Светом утреннего солнца поинчаю дождь и ветер, стукнув чудотворный бубен, одарю тебе любовью. Мать России, мать державы, Нет мерей тебя на свете. Матушка деревня, русская родная. Избы расписные, литургии стаи. Песни под гармошку, дым от жаркой бани. Молоко парное, гомон птичий стай. Матушка деревня, тишины обитель. Речь твоя, что тайна, ты ее хранитель. Петухи на окнах, да коньки на крышах. В мареви полудня звон птичий слышен. Матушка деревня, хвори свою Россия исцеляла здесь ей молодой крапивы. Здесь текла и камя, выснет тропива через храм вселенной, Твоей речи сил. Матушка деревня, матушка России. Ты сестры от Бога, ты сестры святые. Храня души земной скитаний. по невесам сиренской жизни летит в обитель разстанья молитва попронная чисты. В ней глубина и сострадание ко временам несущим бремя трудов, в срезах и унижениях за стенами дворцов с их тайны. По сердцу провожу рукою. Пускай звучат органной мессы, слова подёрнутые болью за этой тёмной завесой. На от солнца планете меси, на северном глобусе южится тучи. Утренний воздух в туманах колючих лежит на одеждах притихшей России. Планета от праведных дел отдыхает и слушает музыку ветра на пашнях и пьёт родниковую воду из чаши и смотрит, как в путь собираются стаи. Такая до боли родная планета. Наряды от бабушек в шелковых лентах и в самых чудесных узорах наставнях глядит, как во тьме чьи то душа блуждает, ожоги следов оставляя на коже. И дальше ведет их во тьме на свет божий. Приходят и уходят, оставляя на ладонях след потери потрясений. Ты не верим, с нам Матэй в своих странствиях мятежных сквозь заснеженные годы. Подожди, постой, послушай, как поет душа в тебе и как танцует твое сердце по дорогам превращений твоих новых тел. В безбрежном мире внутренней свободы, пусть горчит немного воздух и любовь не праздник жизни. Это путь наш, долгий и сложный, через боль к вершинам истины. Сколько было ваших возвращений, сколько по ту сторону уходов. С выходом из тела ненадолго совершили вы за это время сколько вы в телах огромных жили, сколько в маленьких телах сейчас живёте застреваете который раз в земном болоте и блуждаете по лабиринтам или поднимаетесь уже по верхним нотам к самым фиолетовым вершинам чтобы жизнь начать ваять из глины чтобы слушать океана рокот этот бесконечный путь актёра по дороге уходящей в небо сколько вас в спектаклях режиссера было сыграно ролей и сколько нет израиват таков наш путь И надо повернуть обратно. И знаков нет, чтобы шагнуть тьмы не боясь, в его объятия. Одним не сдюжить, не с руки, дверь отворить одним движением. Надежды тлеет угольки в душе у каждого. И зрение становится всех ярче снов в их полевых нагромождениях. Натянет вниз в звонаков и к верху света освобождение. Костра приземистый накал. кидает нас с небес на сушу. И звезды слушают сигнал: спасите нас и наши души. Из рук твоих в белом беру, улыбаясь. Созревшие райские яблоки. А завтра с утра вернусь снова странником и в путь по небесному краю. Я небо кругом обойду и планету увижу, которая будет моей новой родиной, с красками будней земного полонного цвета. Как шумно здесь, пыльно и столько тревоги и страхов, и мало крылатых в руках моих яблоки райского сада. И путь внутри себя, долгий, долгий. Из сея одежды из глаз родники на землю журча вытекает. По улицам едут трамваи. По кругу земного пути круги расширяются, плещется волны из радуги света фонтаны, бредут по земле караваны Творцов, извергающих стоны. А стоны все громче и яростней мрак, и грязь тяжела на подошвах, и снова гроза, гром и дождик, и тот, кто глядит с высока на тех, кто сегодня в пути. Мы ходим по кругу небесной спирали. И сны разбираем с утра на запчасти, и завтрак съедаем с такой же страстью, как те, что готовит с утра каравай. Мы учимся в школах и долго и нудно, пытаясь открыть в небо окна и двери, и вылететь в космос и взять и проверить самим на глазах, как рождается чудо. Извольные лапы сжимали пространство, с подветренных солнцу полей искажений. И не было силы подняться над тенью и вытряхнуть мысли сутулых жеманств. Коллекции снов уплотняла гербарий совместных усилий на сорных дорогах. И было строителей облачных много у храма иллюзий двойных полушай. Поля трансформации жизни и смерти над огненной бездной крутились клубками. И можно их было коснуться руками и мысли направить к хранителю света, придумавшим душам земным испытания во имя его, человека Вселенной. чтоб смог устоять перед натиском денег и в нужные сроки исполнить свой танец безмолвия в духе бесценных творений.